Глава 9. Простившись с Зоей, Роман выкурил папиросу на берегу всё той же безымянной Крутояровской речки, бросил окурок в воду и направился домой, не слишком прямой дорогой. Душе его было в эту ночь как-то легко и непривычно спокойно. В темноте, мимо спящих изб, в которых спали нагулявшиеся хмельней и крутояровцы, он шёл с спокойствием местного призрака, дышать мой и тишиною. Невидимая, неровная земля колебалась под ногами, звёзды и тонкий месяц горели на безоблачном чёрно-синем небе. Дойдя до крайней избы, он свернул и двинулся через молодой березняк. Не успел он пройти двадцати шагов, как прямо впереди залаяла собака, а знакомый голос не слишком энергично осадил её: "Тубо, Денка". Роман заметил тёмную фигуру и светлую собаку, переставшую лаять, но начавшую угрожающе рычать. И снова этот очень знакомый, вяло пренебрежительный, но и язвительно резкий голос обратился к собаке. «Туба, дура! Это же шляпный человек!» Эта фраза заставила Романа сразу же признать в темной фигуре крутояровского фельдшера Андрея Викторовича Клюгина. Андрей Викторович, видно, тоже узнал Романа и приветствовал его первый. «Если не ошибаюсь...» Роман Алексеевич. Моё почтение. Здравствуйте, Андрей Викторович, с радостью проговорил Роман, подходя и пожимая узкую, несильную руку Клюгина. Христос воскресе. Здравствуйте, здравствуйте. Усмеханулся Клюгин, не отвечая на последнюю фразу Романа. Давно наслышан о вашем приезде, а встретиться довелось эх, вон где. Темно, хоть глаз коли. Да, рассмеялся Роман. Романтическая встреча. Вы уж простите меня, Андрей Викторович, что до сих пор не посетил вас. Устоя. Вяло махнул рукой Клюгин, беря в зубы мундштук с горящим янтарным огоньком папиросы. Лицо его было трудно различимо в темноте, и Роману показалось, что он совсем не изменился за 3 года. Пошла вперёд. Клюгин толкнул ногой, обнюхивая ещё колени Романа собаку, и та послушно побежала прочь. Ай, второй год твержу дуре, нельзя лаять на шляпных людей, лаять на шапышных, картузов, фурашковых. Нет, не доходит. Что же вы не болеوا отца Агафона, спросил Роман и тут же пожалел, что спросил не подумавши. Клюгин переступал порог дома священника только в качестве фельдшера. Во-первых, любезный Роман Алексеевич, меня туда никто не звал. Да и даже если позвали, не пошёл. Вы верно забыли, в каких я отношениях с этими убогими горганцюа. Признаться, вспомнил только теперь. Вот-вот. Дядюшка ваш забавный человек, тётушка Мила Руковитинов — толковый, малый, но педант. А красновские фанфароны. А эти? Он презрительно махнул рукой. Тюфяки с соломой. Ну, вы их строго судите. Они милые, простые люди. Вы только что от них? Да. А, опять махнул рукой Клюгин. Ну да бог с ними. Пойдемте-ка, коли мы уж встретились, ко мне да подтолкуем. Выпьем моей кельшерской на стойке, а вы чего-нибудь расскажете? Что ж, пойдёмте, согласился Роман. Клюгин взял его под руку, и они пошли в темноте. Березняк кончился. Впереди разверзся дышащий холодом овраг, силуэт умелепившихся по краям ледников. Но Клюгин с уверенностью слепово повёл Романа вниз по невидимой тропке. Динка бежала где-то рядом, шурша по прошлогодней травой. Вот они наши проехи до расселенные, всё таким же вялым голосом говорил Клюгин, поддерживая оступающегося Романа, поселившегося на овраге Люди. Да ещё на каком овраге-то на крутом? И живём себе. Даже вот гости наведываются из столицы. Ну, к вам-то положено не только из столицы, а из каждой избы наведываться. И, наверное, друг мой, каждый смерт ползёт ко мне за эликсиром бессмертия. Я сказать: "Дай мне эскулаб хоть каплю, чтобы прожить ещё один день в грязи егонии". Вы, Андрей Викторович, совсем сегодня не по-праздничному настроены. А, это их праздник. Господь с вами. Это праздник всех. Это их праздник, но не мой, да и не ваш. От чего вы так думаете? От того, что мой праздник это покой ума, а ваш покой сердца. Вот что нас по-настоящему радует. Не правда, меня радует и беспокойство сердца полностью. Что такое беспокойство? Ну-ка, вдумайтесь. Это же без Покоя, а без покоя — это мука, страдание. Так что не называйте черное-белым. Ну-ка дайте руку. Они стали выбираться из оврага по крутому склону. Клюгин шел первым, вытягивая Романа за руку. Наконец они оказались наверху. Выплывший из-за туч месяц слабо освещал вездесущие кусты и вника, темные избы. ста dwarfsия справа и громозкий чёрный силуэт дома, стоявшего прямо на краю оврага. Это был дом Клюгина. Романа всегда удивляло это строение, готоющееся вот-вот свалиться вниз. Теперь же ночью оно виделось угрюмым и неприветливым. Непонятно кем и когда построено, оно являло собой полное отсутствие каких-либо стилевых архитектурных признаков, позволяющих отнести его либо к казённому помещению, либо к жилому дому, и по сути своей оставалось чем-то средним. Одну половину дома занимала лекарская, в другой жил непосредственно сам лекарь. Никогда под этими окнами Не росли ни цветы, ни смородина. Клюгин не держал ни сада, ни огорода, ни тем более скотного двора, покупая все продукты у населения. Даже необходимый фельш-у ро лошади и то не было у него. Поэтому вытащить его в другую деревню было делом невероятной трудности. Когда же по козённым надобностям он собирался в город, то обычно нанимал Акима в качестве возницы. Прошу, прошу. Равнодушно пробормотал Клюгин, кивнув головой в сторону своего дома, и они двинулись по еле приметной тропинке. Динка бежал впереди. Пододняк к небольшому крыльцу Андрею Викторовичу достал из кармана ключ, поднялся по расшатанным ступенькам, отпер дверь и, пропустив вперёд собаку, прошёл сам. Роман осторожно последовал за ним. В тесном пахнущем трепьём коридоре Клюгин зажёг спичку и не раздеваясь, затеплил большую керосиновую лампу, стоящую возле вешалки на табурете. Разоблачайтесь, предложил он и Роман, сняв пальто, кошную и шляпу, пристроил их на небольшой деревянный вешалки местного производства. Клюгин, также раздевшись, подхватил лампу и открыл дверь в гостиную, куда тут же проскользнула Динка. Пойдём, Кроме метал Клюгин, входя первым, проходить, садись. Роман вошёл, оглядывая скупо освещённую гостиную или, вернее, комнату хозяина, ибо кроме кухни и лекерской других комнат в этом доме не было. Такс, проговорил Клюгин, выдвигая лампу на стол. Вот мы и дома. Дика разбойница. Жрать хочешь? Сейчас, сейчас. Сначала мы, потом ты. Андрей Викторович, я только что от стола, так что прошу покорно не беспокоиться на мой счёт. Успешил предупредить хозяина Роман, расположившись в старом кресле. Ну, есть я положим и сам не желаю, а вот настойкой моей я вас угощу. уж не отказывайтесь. Спасибо, не откажусь. Крюгин секунду другую постоял. вытирая над лампой свои длиннопалые руки, потом повернулся и прошёл в дверь, ведущую на кухню. Собака прошмыгнула за ним. Пользуясь случаем, Роман принялся подробно осматривать помещение. Комната была не маленькой, хотя и казалось с первого взгляда тесной из-за двух огромных одинаковых старых комодов, стоящих вдоль стен друг против друга и занимающих почти половину всего пространства. Так же, как и весь дом, эти громоздкие чудовища были на удивление безликими, хотя и хранили на своих дубовых боках следы добротной и грамотной работы. Но более всего удивляла их одинаковость и те никому неведомые обстоятельства, В результате которых эти близнецы оказались в доме Клюгины и поселились здесь навечно. Нема и Угрюма сидят цезарь друг друга. Остальная мебель была напротив малозаметной. Круглый стол, незрачные стулья, этажерка с книгами, бюро и два кресла с прохудившимися сидениями. Под потолком висела ещё одна керосиновая лампа с картонным абажуром. В комнате было не очень чисто и пахло лекарствами. Клюгин вернулся с медным подносом в руках, поставил на стол. На подносе посверкивал круглыми боками миниатюрный графинчик, похожий на колбу, и стояла тарелка с мочеными яблоками. «Вот!» — Клюгин поставил тарелку перед гостем. «Я нюрку мою отпустил к своим яйца катать, поэтому хозяйничаю сам». Подойдя к правому из комодов, он открыл дверцу и достал две рюмки. — Не было у вас почти три года, — заметил Роман, усаживаясь поудобнее. — А вроде в вашей обстановке ничего не переменилось. — Слава богу, терпеть не могу каких-либо перемен. У меня вот перед Рождеством Нюрка заболела. Две недели у себя провалялась на печи, а я другую бабу нанял. Так вообразите, это просто кошмар, да и только. Все, все по-новому. И рожа новая, и ухватки, и привычки, и, и щи у ней по-другому пахнут. Нет, перемены, Роман Алексеевич, не в моем вкусе. Расставив рюмки, Клюгин сел напротив Романа, вытянул из графины притертую стеклянную пробку и стал аккуратно разливать почти прозрачную жидкость. Роман в это время рассматривал его. Андрей Викторович Клюгин был человеком необычной наружности. В свои 44 года он имел худую, сутулую фигуру, чуть выше среднего роста, куда и руки его были длинны, костисты и придавали телу некое обезьяноподобие, особенно проявляющееся во время ходьбы. Но самым замечательным в облике Андрея Викторовича была его Большая голова с лысиной и массивным белым лбом, нависающим над лицом. Что почти не имело шеи, по всей видимости, постепенно вдавив ее в плечи. Казалось, что все тело Клюгина худощавое только потому, что ему приходится нести эту солидную, блестящую лысиной голову, в которой заключено... Главное богатство Андрея Викторовича — его мозг. И сейчас, когда Клюгин разливал по рюмкам настойку, его выпуклый белый лоб сосредоточено на вис над столом, заслоняя лицо своего хозяина. Лицо же Андрея Викторовича, в противоположность голове, было малозаметным бледным и с густыми черными бровями, подплывшими влажными глазками, с широким, как бы утиным носом, маленьким подбородком и большим ртом, имевшим всегда презрительно-плаксивое выражение. Клюгин и судьбу имел такую же странную, как и наружность. Двадцати пяти лет он, студент-медик Казанского университета, был арестован якобы за участие в антиправительственном заговоре и после суда провёл 7 долгих лет в Сибири на соляных копейках. Затем, поселившись где-то под Архангельском, лет 10 фельдшерствовал в тамошних деревнях. Даже по его словам женился, но прожил с женой год и 7 месяцев, похоронил её вместе с мёртворождённой дочерью её. Взял расчёт И после долгих мутарств и переездов с места на место поселился в крутом Яре. Как правило, реальный статус деревенского врача гораздо выше его идеального статуса. В критических ситуациях лекарь ценится крестьянами гораздо дороже представителя власти, священника и тем более лесника. как люди непосредственно реальной жизни крестьяне чрезвычайно внимательны к местному врачу, имеющему власть над их болезнями, а значит и телами, а следовательно, как это ни парадоксально, и душами. Они почтительны к священнику, послушны властям, но по отношению к доктору они внимательны в полном смысле этого слова. и это внимание по своему покорству и искренности зачастую гораздо сильнее уважения и послушания к Клюгину же Крутояровцы были внимательны вдвойне во-первых, потому что он был толковым врачом, во-вторых, потому что он держался со всеми независимо, и в-третьих, потому что он был приезжим человеком со странным поведением, странным образом жизни и странною судьбой. Наполнив рюмки, Андрей Викторович опустился на сиденье небольшого стула напротив Романа и сделал жест рукой, предлагая выпить. Прошу. Оцените мои химические изыскания. Роман поднял рюмку и, кратко пожелав хозяину здравствовать, выпил одним глотком прозрачную жидкость. Сначала ему показалось, что он выпил лёгкое вино. Но прошло мгновение после кладка, и он понял, что в графине простая вода. Хе — Хе-хе-хе! — рассмеялся Клюгин своим негромким, словно стариковским смешком. — Ну, что, оценили? Чистый продукт! Хе — Хе-хе-хе! Его рюмка тоже была пуста. Роман от неожиданности растерялся, Потом тоже рассмеялся. «Ну, да вы просто хулиган!» «Хе-хе-хе! Ну, Андрей Викторович, вот к чему приводит затворничество. Надеюсь, это не слабительное?» «Хе-хе-хе! Чистое H2O!» Клюгин довольно потирал свои длиннопалые белые руки. «Ладно, не сердитесь!» Я, смерть, как люблю шутки шутить, а графинчик этот нам пригодится. Он встал, подошёл к правому комоду, достал точно такой же круглый графин и две точно такие же рюмки. Теперь шутки в сторону. Я вам предлагаю пить ё титанов. Честно говоря, последние 10 лет из алкоголя признаёт только это. Spiritus vini. Прошу. спирт чистейший почти стопроцентный хамилти ну ну будьте мужчины как выпьете сразу запейте вот этим он наполнил две пустые ёмки водой из другого графина ромал поднял рюмку опасаясь нового подвоха взглянул на клёгина но тот ловким движением фокусника одним духом опрокинув в свой большой рот обе рюмки одну за другой Роману пришлось сделать то же самое. Спирт обжег горло, но вода смягчила ожог. Роман кашлянул. На его глазах выступили слезы. — И впрямь питье у титанов. — Закусывайте, Роман Алексеевич! Клюгин подвинул тарелку с мочеными яблоками. «Мерси — Мерси. Роман принялся за яблоко. Оно оказалось кислым и безвкусным. Клёгин меж тем достав из кармана пожелтевший костяной мунштук, легонько постучал им по графинам. Вот, без этих двух сосудов обедать не сажусь. Мои альфа и омега. Пьёте чистый спирт? Да. И не говорите только что он хуже всяких поповских настоек. Эти разные доморощенные наливочки, да лекёрцы, он презрительно скривил рот. Этаки подслащённые духи, терпеть не могу. Нам «Да, не праздничное у вас настроение, усмехнулся Роман. Мне в настроении дело. Нет ничего чище, проще и здоровее спирта. И не спорьте с медиком. Лучше расскажите-ка, что нового в столице? Я слышал недавно был процесс над политическими «Да, был. Правда, я не знаю подробностей. Знаю только, что все осуждены. И надолго». Клюгин пространно вздохнул, многозначительно кивнув своим массивным лбом. «Да, плетью обуха не перешибешь. Ну да ничего. Сибирь — это горнило для настоящих людей». свинец, олово, всякая дрянь всё в ней расплавится и сгорит. А сталь закалится. Кто знает, кто знает. Он снова вздохнул и неожиданно усмехнувшись спросил глядя на Романа с своими карими, мутноватыми глазами: "А вы сочувствуете этим политическим?" Роман пожал плечами: "Я В общем, сочувствую, хотя, честно говоря, давно уже равнодушен к политическим и государственным проблемам. И правильно, махнул рукой Клюгин. Надоело всё. В наших российских топях, по-моему, ещё лет 100 настоящей демократии не запахнет. Как гнули мужички спину при царе Горохе, так и гнутим. Скука смертная эта ваша Русь. «Скука!» Он снова наполнил две рюмки спиртом и две водой. «Постойте-ка», — проговорил Роман, вспоминая, «от кого же я совсем недавно слыхал то же самое? Скучно, скучно в России. Господи, да от Зои Красновской, конечно! Зоя Петровна, она здесь?» Равнодушно поднял глаза от рюма Клюгин. «Да, была здесь». «Что, уехала?» Уезжает в Англию с мужем. Ей, как и вам, в России скучно. Ну, в Англии не веселей. Лорд с восковым лицом и жестами машины не веселей нашего дуралома. Тоже тоска порёчная. Тоска. А где же, позвольте спросить, не тоска? Клюгин усмехнулся, поднимая свою рюмку и глядя сквозь неё на Романа. «Да нигде!» И снова беззвучно и ловко опорожнил обе рюмки. «Ах! Славно!» — качнул он головой, не притрагиваясь к яблокам. «Пейте, молодой человек, это промывает перистальт и мозги лучшим образом!» Роман хотел было отказаться, но легкий хмель снова проснулся в нем, и он совершил процедуру выпивания на этот раз гораздо удачнее. Тем временем Клюгин, извлекший откуда-то полдюжины папирос, положил их на стол, одну из них размял и вставил в мундштук. Роман достал свой порт сигар и спички. Они закурили. После недолгого молчания Клюгин спросил. — Так как же ваша столичная жизнь? Роман усмехнулся. А всё, вероятно, истечено. Начинается моя сельская жизнь. Так что теперь мы с вами компаньоны до ля мизэр. Ну-ну. Улыбнулся Клюгин, затягиваясь из муштюка, который он держал между большим и указательным пальцами. И на какое же время это ваша сельская жизнь? На неделю, на месяц? Навсегда. Твёрдо и серьёзно сказал Роман. Вы хотите жить здесь? спросил Клюгин без тени удивления. Да. Я взял расчёт. Теперь буду заниматься живописью и хозяйством. Земли делим, человеством. И вы готовы к этому? Готов. Клюгин равнодушно пожал плечами. Ну, а что? Коль не наскучит жить, всё равно где гнить в городе или в деревне. Я с вами не согласен. — Андрей Викторович, гнил я в городе, в столице, а здесь, мне кажется, я буду жить, по-настоящему. Буду работать, читать, писать картины, с вами беседовать. «Ну — Ну-ну, — кивнул лбом Клюгин, затягиваясь с папиросой с характерным для него шипением. В его голосе не чувствовалось ни одобрения, ни осуждения. Он курил, откинувшись на спинку стула и глядел мимо Романа, словно Рассматривая, хорошо ли скроен на плечо его пиджака. За эти годы лицо Клюгина стало более вялым, морщинистым и бледным, а голова, казалось, ещё увеличилась. Роман вспомнил, как сегодня Клюгин не ответил на его крестьянское приветствие и спросил: "Андрей Викторович, вы в Бога не верите?" "Не верю. И в Христа не верите?" Клюгин усмехнулся, стряхивая пепел на пол. Не верю. И в то, что смерти нет, не верите. Клюгин поморщился, отчего его лицо приняло плаксивое выражение. Голубчик вы мой, да я живу-то, может быть, спокоен только потому, что верю в настоящую смерть. Что рано или поздно вот всё это, он мотнул головой в сторону, пропадёт и исчезнет навеки. Вы так не любите мир. Люблю или не люблю, причём тут это? Просто он мне поднагод годно известен так, что успел надоесть. А смерть это та благорасса, это покой и отсутствие всяких миров и моё отсутствие. Вы надеетесь на воскресение из мёртвых, а я на смерть. И вы полагаете, что мир, человек это результат слепой игры слепых сил. Да мне наплевать, откуда мир взялся. Димиург ли создал или матушка-природа. Я вообще старался никогда не думать на тему происхождения. Это всё равно, что пытаться представить бесконечность. Мы, голубчик, живём в реальном мире. Вот изба, вот стол, вот рюмка. Вот наконец наши руки, глаза, мозги, лимфа в качестве объекта нашим чувствам дан только этот мир. И никакой другой. Но Вера, начал был Роман. Вера это имя, быстро перебил его Клюгин и рассмеялся. Без веры мы можем обойтись, без этого мира нет. Каждый человек верит, а помимо физического мира нам ещё дано чувство трансцендентального, которое есть в каждом человеке и с которым тоже приходится считаться. трансцендентальное Спросите об этом про мошу, дураломы или мою кухарку Нюрку. Во-первых, трансцендентальная водка у другой чулок с деньгами. Они верят в бога. Это и есть их трансцендентальное. Верят, потому что так принято. Вместе молотят, вместе жнут, вместе в бане парятся, вместе и в церковь ходят. Вы не правы, Андрей Викторович. Вера живёт в человеке с рождения. Христос нам заповедовал: "Да что мне ваш Христос?" устало махнул руками Клюгин. "Таких безумцев, как он, в миру было пруд пруди. Взяли, выбрали одного, и вот молец на него. А я вам, голубчик, так скажу. Я когда в ссылке жил, много литературы по психиатрии прочитал, а потом вспомнил Евангелие. И меня словно молнией ударили. Это же «Чистый клинический случай. Шизофрения. Вам знакомо это слово?» «Какая глупость!» «Нет, не глупость. Давайте еще выпьем, и я вам расскажу. Все расскажу о Христе!» Клюгин быстро наполнил рюмки и заговорил. «Так вот, Роман Алексеевич, родился мальчик в Вифлееме у старого плотника Иосифа и его молодой жены Марии. В ту ночь была комета». а по иудеиским верованиям под звездой рождаются только цари да пророки. Политические дела над сказать в иудее тех времён складывались весьма худо. Подчинённая Риму, она не имела собственного правителя, ждали мессию, то есть попросту царя иудейского. И Осиев же, будучи человек явно психически и не совсем здоровым, женился на уже беременной Марине, чьей посудить сами какая бы молодая барышня пошла за старика, бив себе в голову или точнее, услышав голоса, напевшие ему о высшей причастности к зачатию. Марии же тоже было не совсем нормально. И вот в таких условиях растёт малыш. С детства очень безумицы ненормальная мать внушает ему, что он мессия. Постепенно он сходит с ума, то есть становится настоящим шизофреником, бродящим без дела из города в город, резанёрствуя и совращая слабохарактерных или таких же сумасшедших. У него настоящий шизофренический букет. Раздвоение личности, мания величия, его одолевают видения и глюцинации, он постоянно слышит голоса и разговаривает якобы со своим небесным отцом. Вся эта карусель длится довольно долго. Наконец, он становится слишком заметен. Наместники боятся волнений, первосвященники потери доверия народа, и вот его решают убрать. Его распинают. И вот здесь, та милостивый государь вы мой Роман Алексеевич, происходит самое замечательное. Знаете ли вы, что такое шизофренический шаб? Нет, не знаю, проговорил Роман. с неприязнью слушая Клюгина. Это попросту приступ наивысшей точки болезни, когда больной впадает в так называемое реактивное состояние, то есть просто совсем заходится. Вывести его из такого состояния могут или сильные лекарства, или сильная боль. Не так давно в наших сумасшедших домах бедных больных выводили из шаб а простым способом. им делали мушку, то есть, взявши мокрое полотенце за оба конца, прижимали к макушке несчастного, а потом изо всех сил дёргали. В результате у него снимался скальп с макушки. Он терял сознание от боли и потом приходил в себя. Так вот, для Христа такой мушкой было распятие на кресте. Страшная боль отрезвила его, вывела из шабба. И он произнес фразу, пролившую свет на всю его историю и подверждающую мою правоту. «По что меня оставил?» «Вот что он спросил. Болезнь! Вот что!» Оставила его, дав на мгновение перед смертью трезвость ума. «Если бы он и впрямь был сыном Божьим, спросил бы он у отца подобную глупость?» «Шап кончился». Ангелы и голоса исчезли, и умер по-человечески, в рассудке. Так-то, а вы мне, Христос воскресе, Андрей Викторович, не воскресе, не воскресе, голубчик!» Отложив мундштук с папиросой на край стола, Клюгин взял рюмки в обе руки и выпил одну за другой. Роман не притронулся к своим рюмкам. Его папироса давно потухла. Помолчав немного и собравшись с мыслями, он произнес. — Да, как тяжело вам жить, Андрей Викторович. — И не говорите, — мотнул лбом Клюгин, вытряхивая окурок из мунштука на пол и топча его ногой. — Я бы, признаться, еще в Сибири на себя руки наложил. Да как-то уж совсем противно. И самое противное то, что приходится выбирать способ самоубийства. И вот начинаешь ломать голову, удавиться или утопиться. Будешь взвешивать, что безболезненнее. Вроде утопление. Но с другой стороны, дольше мучиться. Подумаешь всю ночь, а на рассвете решишь, что лучше все-таки застрелиться в рот. Всем и заснешь. Он винтил в мунштук новую папиросу, зажёг спичку и закурил. От выпитого спирта лицо его приобрело бледно-лиловый оттенок, глаза блестели. Чувство неприязни, охватившее Романа во время монолога Клюгина, прошло, и Роману было просто жалко этого одинокого человека, вытесненного жизнью на край крутого Ярвского оврага. Он и раньше слыхал от Клюгина подобные речи, дававшие повод считать Фильшу циником и позором, но теперь он вдруг понял, что ни то, ни другое не могло точно характеризовать Клюгина как личность. Только в эту ночь Роман почувствовал и понял, что перед ним настоящий уберждённый жизненный ненавистник. твёрдый и последовательный в своём не навести. Клюгин сидел перед ним, потяпа попиросы, подперев руками свою большую голову. Аман понял, что вести разговор на ту же тему бессмысленно, но всё-таки задал ещё один вопрос. Андрей Викторович, на что вы надеетесь? Так я же вам уже говорил, произнёс Клюгин, не меняя позы и тупо глядя в стол: На смерть, на смерть моя надежда, защита слабому она. От чего защита? Как от чего? От мира форм. Он так вам ненавистен. Он мне скучен. Я от него зеваю. И Клюгинdistinctно зевнул. прикрыв свой большой рот кулаком. Роман почувствовал, что устал и хочет спать. По всей вероятности, была уже глубокая ночь. "Андрей Викторович, мне пора", проговорил Роман, приподнимаясь с кресла. "Уходите сонно", спросил Клеуген. "Ну-ну". Он снял хут и встал, ляпко передёрнул узкими плечами. и взял себя за локти. По своему обыкновению он никогда никому не передавал поклонов и на пожелание свидется неизменно отвечал: "Прощайте". В этот раз он нарушил свой угрюмый обычай и попросив Романа как-нибудь взять его на вальш напов, протянул ему свою влажную безвольную руку со словами: "До свидания".